Книга восьмая. Коварный бедняк. Глава первая. Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке. Прошло лето. За ним осень. Наступила зима. Ни господин Белый, ни молодая девушка больше не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной мыслью как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, строивший планы за планами, не молодая голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний. Он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено. Работа ему опротивила, прогулки утомляли, одиночество наскучило. Необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло. Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку. Но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал «К чему?». Он осыпал себя упреками. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее. Она глядела на меня». Разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил глупо. Это моя вина. И так далее. Курфиерак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который, что уже являлось свойством его, курфейрака характера, кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил, «Все ясно. Ты вел себя, как безмозглое животное. сходим к в Шомьер». Как-то раз доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантеру повести себя на бал в со. Надеясь, придет же такая фантазия встретить ее там. Само собой, разумеется, что он не нашел той, кого искал. А где же, как не здесь, находит потерянных женщин, бурчал Грантер. Мариус оставил друзей на балу и пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные кукушки, набитые публикой, которые, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться терпкий запах придорожного орешника. Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался в отчаянии, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла. В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странные впечатления. В одной из улочек, прилегающих к бульвару инвалидов, Он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего. Тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелые раздумья. Как ни странно, ему показалось, что перед ним господин белый, те же волосы, тот же профиль. Насколько его можно было разглядеть из-под фуражки. Та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это значило? Какова цель этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным. Как знать, не напал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно. Человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. По всей вероятности, говорил он себе, это просто сходство.